542. Родные мои, до счастья летите. Я с вами, я близок, я около вас, и луч мой над вами сияет. Вы счастье его уловите, указ вам радость, вам близость несучи.